«Времени у меня нет, и, уверяю вас, — зловеще и значительно подчеркнул полковник, — и у вас тоже. Вопрос. Кого желаете защищать?» Молчание. «Кого желаете защитить? Я спрашиваю», — грозно повторил полковник. машлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил. «Гетмана обязаны защищать, господин полковник».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 — Понятно? — прокричал он. — Да, ага! — ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.